Марго Геннер Попаданка по секрету Невеста для избранного Глава первая Осенью небо становится прозрачнее и свежее, словно намекает о будущих холодах. Но у нас в сентябре еще тепло. И я в джинсовой куртке и белых льняных брюках бегу с работы в кафе, где договорились встретиться с подругой. Обычно срезаю путь через дома, но сегодня решила пройти сквером. Погода хорошая, воздух чистый, самое время гулять. Затянув темные волосы, высокий хвост, я перешла дорогу и вошла под прохладную тень лип. В сквере опиливали деревья. Видимо, так заранее готовятся к зиме, что совсем не кстати. Опилки летят, оседают на куртке, да и деревья жалко. Но хуже всего то, что одно из деревьев лежит поперек пути, упершись кроной в другое. Получаются как бы вороться, что выглядит даже немного угрожающе. Ствол-то толстенный. «Не бойтесь, девушка!» — улыбчиво крикнул рабочий с бензопилой. «Не обвалится!» Стало почему-то неуютно, но пугаться недопиленного дерева глупо, поэтому натянула улыбку в ответ и прошла под стволом. Дальше что-то случилось со зрением. Помутнело в глазах, картинка расплылась и расфокусировалась. Я на ходу силой потерла глаза, рискуя размазать тушь. Давно стоило сделать татуаж, как советовала подруга. Она же давно все себе нарисовала перманентными красками и вообще забыла, что такое краситься по утрам. Но я все же медлила. Во-первых, боялась, это ведь надо иголками прямо в лицо. А во-вторых, на зарплату воспитательницы в детском саду не особо по косметологам, или кто там делает такой перманент, побегаешь. Хотя мне, разумеется, хотелось и выглядеть свежее и позволить себе такой салон. В 27 лет уже хочется омолодить некоторые элементы, хотя, может, мне кажется, и все дело в рекламе, которая только и говорит «гиалуроновое восстановление», «кислородное воздействие» и «инъекционная косметология». Пока я терла глаза, заколола кожу, будто резко похолодало. Или нет? Скорее, как если бы отсидела все тело разом. При этом я продолжала идти. Наверное, в глаз попала деревянная стружка, если так долго не получается привести зрение в порядок. Придется наведаться к окулисту. Даже такие соринки лучше не оставлять без внимания. Мало ли куда воткнется эта колючка. Но как только вспомнила про окулиста, к моему облегчению видимость начала постепенно возвращаться. Правда, то, что появлялось вокруг, совсем не похоже на сквер. Очевидно, что я попросту забрела на съемочную площадку, потому что того, что тут находится... Я точно на этих аллеях не видела. Никогда не видела. Золотистое закатное солнце, одноэтажные и двухэтажные каменные домики, широкая брусчатая дорога с тротуарами по краям, где редкими потоками движется массовка, причем костюмированная. Некоторые женщины наряжены в пышные юбки с передниками, на головах чепцы, из-под которых торчат кудряшки. Другие разодеты в помпезные платья с рюшами, Эти важно вышагивают, придерживая на плече кружевные зонтики. Правда, непонятно, зачем они, если на головах шляпы. Правда, больше напоминающие какие-то нереальные конструкции. Мужчины тоже переодеты в костюмы. Классические, строгие, только вместо пиджаков, кажется, камзолы или ливрея, или, не знаю, никогда не разбиралась в названиях старинных одежд. Правда, они не то чтобы старые, скорее стилизованные. Слишком уж дорого выглядят. Такой качественной ткани в старые времена быть просто не могло. От разглядывания съемочной площадки меня оторвал приятный мужской голос. «А вечером баскет занесет свитки. Тогда и будем разбираться, кто с кем связан. В конце концов, у нас пока нет материала, можно только строить догадки». Вздрогнув, я повернулась и растерянно выпучилась, не сбавляя шага, на высокого мужчину в темно-зеленой ливрее Или что там на нем? В такого же цвета брюках и черных сапогах до колен». а на груди поблескивает голубой медальон на цепочке. Мужчина идет рядом со мной, будто все это время мы с ним разговаривали. На вид он мой ровесник, привлекательный, с немного строгими чертами лица. Волосы настолько белые, что даже жалко, сколько обесцвечивания пришлось сделать ради такого эффекта. Я торопела, похлопала ресницами, а мужчина повернул на ходу голову и уставился на меня возмущенными голубыми глазами. «Рианна, ну! Ты чего молчишь?» — настойчиво спросил он. — Я все понимаю, у тебя мыслительный процесс, но мне хотя бы надо понимать, у меня день свободен или мчаться обратно в магистрариум, и делать вид, что усердно работаю. Иначе майор Мак Рафаэль Сантан с меня три шкуры спустят. Его непринужденно искренняя речь меня вогнали в такой ступор, что пропал до речи. — Ирианна? Какой магистрариум? Какие свитки? О чем он вообще? Окончательно растерявшись, я сглотнула, вдруг резко ставшую вязкой слюну, и пробормотала. Э, вы меня с кем-то спутали? Брови мужчины искривились. Он выпучился, а через пару секунд засмеялся. Отличная шутка! Лордин, магический инспектор третьего ранга, проговорил он. Я даже поверил, если честно, очень убедительно. И вот это твое выражение лица, угу, очень натурально! Его веселье я не разделяла, и чем больше он говорил, тем сильнее что-то тревожное начинало ворочаться в груди. Что-то не так, что-то определенно не так. Откуда тут взялась эта киноплощадка? Еще вчера ничего не было, и я проезжала на автобусе мимо сквера, и он был обычным, зеленым и с лавочками, а теперь домики, мостовая, ряженая. Да тут целый город! Такое даже тремя бригадами за ночь не сделать. Что за номер? Мужчина продолжал посмеиваться, хотя в его взгляде все чаще проскальзывала неуверенность, а когда, наконец, понял, что я не смеюсь, тоже перестал. И уже с молчаливым вопросом уставился на меня, мол, в чем дело? Окружающая и странная действительность меня сбивала с толку, хотя все еще считала, что это киноплощадка, просто я каким-то образом пропустила ее появление, или, может, современная киноиндустрия имеет мощности делать такие декорации за ночь? В любом случае, логическое объяснение этому все же быть должно. Я снова сглотнула и проговорила, все так же не останавливаясь. Уж не знаю, куда мы так уверенно и резво шагаем по каменному тротуару среди ряженых актрис. «Послушайте, вы обознались? Я не Ирианна. Меня зовут Ирина. Ира Тополева. Я воспитательница в детском саду и на вашу площадку забрела случайно. Вы только скажите, как из нее выбраться, и я быстренько уберусь отсюда. Честное слово». Взгляд мужчины несколько секунд был стеклянным, а потом вдруг глаза полыхнули белым, прям по-настоящему, как в фильме со спецэффектами. Я взвизгнула, а он ухватил меня за плечи и с силой втащил в какой-то зазор между домами. Я попыталась брыкаться и взвизгивать, но то и другое получалось слабо. Стальные пальцы сжали плечо, а ладонь накрыла мой рот. Мое сердце зашлось в паническом стуке, дыхание участилось, «Мамочки, куда меня занесло? Зачем я пошла через этот сквер? Шла бы, как обычно, домами. Нет, мне прогуляться приспичило. А теперь приходится иметь дело с каким-то актером-психом». Глаза его все еще светились, наверное, какие-то линзы, а сам он наклонился так близко, что уловила легкий мятный запах, и совсем не к месту мелькнула мысль, что этот запах очень приятный. «Это правда?» — почему-то шепотом и озираясь спросил он. У меня получилось только промычать, ведь рот все еще зажат. Он спохватился и покривился. «Если я разожму, обещаешь не орать?» Я осталась неподвижной, не представляя, как можно дать какие-то обещания в такой ситуации. А когда он постепенно начал убирать ладонь, виск из моей глотки вырвался сам по себе. Мужчина цыкнул и вновь зажал мне рот, навалившись всем телом и умудряясь прикрыть своей массой. Видимо, чтобы не заметили с улицы». «Да не кричи ты!» — гневно прошептал он. «Я ж тебе ничего не сделаю, наоборот! Рот зажал, да сам не знаю, реакция, видимо, такая!» «Угу!» — промычала я, что означало, «я вас всех тут засужу, и тебя, и вашу кинокомпанию, и вообще вы не имеете права себя так вести!» Мужчина, естественно, моих мычаний не расшифровал и продолжал шептать, почему-то оглядываясь. «Просто если то, что ты говоришь, не шутка и не выдумка...» Придется кое-что обсудить, а это невозможно, если ты будешь орать и брыкаться. Еще раз приношу извинения за свое импульсивное поведение, но что поделать, маги иногда подвержены эмоциям, хотя я и в меньшей степени. И все же, если ситуация такова... Он многозначительно повертел глазами, а я в очередной раз выпучилась, пытаясь осознать услышанное. «Маги? Какие к шутам маги? Каких фильмов он обсмотрелся?» Нет, ему точно нужна помощь, причем квалифицированная и, возможно, медикаментозная. У меня как раз подруга работает санитаркой в одном таком учреждении. Рассказов наслушалась разных. Но ничего, медицина сейчас хорошая. Главное, не волновать этого парня. Какая жалость, что он псих, а ведь красавчик. <мышленный пирог> Опять промычала я и покивала, что означало «Да, я буду вести себя спокойно, только отлипни от меня». Видимо, мой сигнал был распознан правильно, потому что мужчина медленно и неуверенно, но все же убрал ладонь и сделал пару шагов назад, к стене. Секундное молчание, и он проговорил, рассматривая меня, как внезапно появившегося единорога. «Итак», — спустя несколько мгновений произнес он, «кто ты?» Впервые в жизни я не знала, как правильно ответить на этот вопрос. Технически я уже и так представилась... но этому блондину, похоже, нужно знать больше. Правда, желанием выкладывать ему адреса, явки и родословную до пятого колена я тоже не горела совершенно. — Может, я все-таки пойду? — пролепетала я, со стыдом слыша собственный блеющий голос. Парень вскинул брови. — Интересно, куда? — не скрывая иронии, спросил он. — Я предположила. — Домой? — Отлично! — кивнул парень, все так же иронизируя. «И где этот дом?» «Ландышевая, двенадцать, корпус восемь, секция пять, этаж шестнадцать», пролепетала я, нарушая собственное решение ничего ему не говорить, но не закончила, потому что блондин посмотрел на меня с таким сожалением, что поняла, что-то не так. Он сложил на груди руки и нервно пробарабанил пальцами по плечу. Взгляд стал напряженным. Он покосился в просвет на мостовую, проговорил. «Ого, конечно, только в Лондогоре таких улиц нет». тем более каких-то секций, не говоря уже о шестнадцатых этажах. Ландогоре! оторопело выдохнула я. «Каком еще Ландагоре?» «Не то чтобы я блистала знаниями по географии, но из школьного курса не помню никакого Ландагора. Лихтенштейн знаю, Люксембург тоже, но никакого Ландагора, это точно?» Парень кивнул, снова пробарабанил по плечу и сообщил. «Именно, и если ты здесь...» то Ирианна, великолепный магический инспектор, явно где-то в другом месте. Поэтому хочу понять, кто ты такая и как с тобой работать. Это заявление меня окончательно выбило из колеи. Даже то, что это могут быть не съемки фильма, а даже пока представить не могу, еще не привыкла, он уже говорит о какой-то работе. Понять бы для начала, куда меня занесло и как. Но блондины это, похоже, волновало меньше всего». а судя по его бегающему взгляду и барабанящим пальцам, становилось ясно. Он куда-то торопится, и мой вопрос решить хочет как можно скорее, что для меня вообще полнейший бред. То есть ему все это не кажется странным? «Вы в своем уме?» — уточнила я на всякий случай. На что он раздраженно произнес. «Послушай, если тут кто-то исходит с ума, так это ты, потому что вместо того, чтобы рассказывать мне важные детали, несешь какую-то чушь и задаешь глупые вопросы». «Ничего себе глупое!» — обиженно изумилась я. «Я пытаюсь понять, что случилось». Он закатил глаза. «Разве не очевидно? Ты переместилась в другой мир». «Что?» После того, как увидела ряженых, брусчатку и странные домики, подозрения в голову, конечно, закрались, особенно когда блондин заговорил о магии. Но переместиться в другой мир — это как вообще? Именно этот вопрос я и задала, на что парень раздраженно отмахнулся. «Откуда я знаю? Я слышала о таком. Вроде случаются какие-то сбои в мембранах Вселенной, и параллельные реальности на какой-то момент пересекаются. Видимо, вы с Ирианой оказались одновременно в таком месте». «Так как же так?» — только выдохнула я. О таких явлениях я тоже слышала. Всякие небылицы о параллельных мирах, магии, но считала все не больше, чем сказка и бабкиным вымыслом. А тут такое. «Я не знаю как», — сказал красавчик. «И тебя совсем не беспокоит, что произошло это переселение?» — окончательно растерялась я. Парень сокнул и выглянул из-за угла, будто проверял, не подслушивает ли кто-то, потом, видимо, убедившись, что все в порядке, произнес. «Кто-то где-то колдует, что-то где-то ведьмочат. Конечно, переселение в параллельные миры — вероятность один к... не знаю такой цифры, но, как видишь, есть. Больше беспокоит другое. Например... Спросила я, раздражаясь непонятно откуда взявшемуся нервному заиканию. Как будем расследовать дело с пропажей драконьего артефакта и захамения? Проговорил он задумчиво. Ирианна, я имею в виду, очень крутой магический инспектор. У нее ни одного не раскрытого дела. А ты, кто по профессии? Воспитательница! пискнула я. Он кивнул чему-то. Воспитательница, и как с тобой вести расследование не имею понятия. Теперь я еще больше перепугалась. Мало того, что какой-то невероятно магический мир, так меня еще и угораздило вселиться в свое же альтернативное воплощение. Здесь, где она является крутым кем? Детективом? Магическим инспектором? Невольно даже испытала гордость. Надо же, я и так, оказывается, могу. Но вслух сказала другое. Так может, я это обратно как-нибудь? Не получится, качая головой, сообщил парень. Мы понятия не имеем, как работает эта система дыр между параллельными мирами. Во всяком случае, в нашем королевстве и в ближайших этого не знают, иначе...» Он сделал какие-то жесты, которые, видимо, означали что-то очень важное и загадочное, потом продолжил. «Но самое главное в том, что ты не Ирианна, точнее, не настоящая, в смысле настоящая, но другая, ну, ты меня поняла, надо держать в тайне. Почему?» потому что ее уважают и знают, как она хороша в деле», — пояснил парень. «И если, например, местные шайки некромантов и изгнанников узнают, что ее нет, начнется такое...» Он снова сделал какие-то замысловатые жесты, а я растерянно спросила. «И что же делать-то?» «Как что?» — изумился парень. «Работать и искать драконий артефакт, разумеется. Не знаю, что ошарашило меня больше, его невозмутимость и спокойствие, с которым он это говорил, или то...» что я каким-то образом позволила вывести меня из этого закутка, и теперь мы идем с блондином по улице. Я ведь действительно иду по улице этого, э, как его, Ланге... Ландагора. Город чем-то напоминает Средневековый, хотя в Средневековье, наверное, не было таких чистых улиц и цветов на внешних сторонах подоконников и почтовых ящиков, как в американских фильмах, и карет запряженных. Это что, кентавр? Видимо, я выпучилась на него так явно, что блондин дернул меня за рукав. Причем стоило отметить, одета я в коричневую удлиненную куртку с юбочкой до самых колен, брюки и ботфорты на невысоком толстом каблуке. Интуитивно шлепнула по макушке, обнаружила шляпку, маленькую с чем-то твёрдым спереди. Когда стянула с головы, обнаружила темно коричневый беретик с изумрудной брошкой в середине. «Надень обратно!» — приказал блондин. «Непривычно в ней!» Попыталась сопротивляться я. «Это тебе непривычно, а для магического инспектора третьего ранга знак отличия», — сообщил он. Пришлось натянуть обратно на голову, хотя погода теплая, такая же осень, как и у нас, и в берете жарковато. «У вас тут кентавры», — проговорила я, косясь на карету, которая повернула на перекрестке и скрылась за домами. Блондин закивал, хотя по выражению лица ощущение, что он не очень этому рад. Несколько лет назад приняли пакт о равных правах копытных магических созданий, позволяющий им занимать оплачиваемые должности. У меня вырвался нервный смешок. Психика каким-то образом пыталась подстроиться под новую реальность, но пока давала сбои. «Он же вместо лошади», — заметила я. Но блондин поправил. «И вместо возничего. А если у него собственная карета, а не арендованная, то вообще весь доход его, ну, кроме налогов». «Это дело, конечно, меняло. Если он сам себе хозяин, можно вполне себе бизнес вести, вози себе... кого? Горожан? Копи на новые подковы!» Поймав себя на том, что вдруг стала мыслить об этом мире с такой практической стороны, сама себе удивилась. «Наверное, это часть адаптации при переселении. Иначе мой интерес к подковам кентавра объяснить нельзя». Вдруг, осознав, что понятия не имею, куда и с кем иду, пусть и понимаю, что в каком-то полном магии мире, я проговорила, чуть сбавляя шаг. «Так, а ты кто такой сам и куда меня ведешь?» Совсем остановиться он мне не дал, подхватив под локоть, при этом успев улыбнуться какой-то дамочке в шляпке и цветастом платье из декольте. Когда та осталась позади, блондин проговорил. «Не надо устраивать сцен посреди одной из главных улиц Ландогора. Ты же маг-инспектор, тем более Риана Шайн». «Я что, знаменитость?» — не поняла я. «Не то чтобы...» — продолжая вести меня под локоть мимо встречных девиц, которые ему то и дело мило улыбались, стал пояснять блондин. «Просто у тебя брошь магического инспектора третьего ранга на берете. И если он устроит истерику посреди улицы, это будет новость». «А ты...» — не собираясь прекращать допрос, поинтересовалась я. Мы свернули на другую улицу, где тротуар отделен от мостовой широкой клумбой. А блондин указал на свой медальон на груди. «Я магический инспектор четвертого ранга, твой заместитель и помощник», — сказал он. «Имей в виду». «А имя у этого заместителя есть?» — решила пойти в наступление я, понимая, что если не сделаю этого сейчас, этот блондинчик точно сядет на голову и не даст спокойно шагу сделать. Хватку у него что надо? Наверняка метит на место повыше. Я снова поймала себя на том, что начинаю понемногу мыслить, если и не как житель этого мира, но как-то включаться в его атмосферу. «Наверное, все-таки это тело и его нервная система как раз этому способствуют». На мой выпад парень отреагировал фырканьем, но ответил. «Разумеется, я Айстариан, но ты обычно называешь просто Айс. Иногда по фамилии. Это так, на всякий случай». «А я, значит, Ирианна». «Шайн», — подсказал блондин. «Ирианна Шайн. Маг-инспектор». «И что я инспектирую?» «Мы повернули в очередной раз». Что-то светящееся резко прогудело мимо. Айс только успел, что придержать меня, чтобы я не налетела на... переливающийся желтым летающий шар. Айс кому-то погрозил кулаком и выкрикнул в сторону. «Обалдели совсем! Магические пульсары без разрешения в общественном месте запрещены! Кто отправил без присмотра?» Народ от Айса отшатнулся. Женщины заспешили, а мужчины постарались на ходу отвернуться. Очевидно, с маг-инспекторами связываться никто не торопился. «Я сотрудник магического надзора при исполнении, требую немедленно выйти и сдаться. В противном случае будет применено заклинание поиска по магическому пути, что приравнивается к оказанию сопротивления при предотвращении противоправных действий». Его пафосную тираду я выслушала с выпученными глазами. Самаис выглядит грозно и сурово, хотя мне показалось, что он больше пытается произвести впечатление на меня. «Уверен, что это нужно», — осторожно уточнила я, глядя по сторонам, — и гадая, кто мог выпустить этот магический шар прямо перед нами. Скорее всего, конечно, совпадение, но все равно интересно. «Такие нарушения пресекать необходимо», — наставительно произнес блондин. «Тем более такое произошло прямо на улице, прилюдно». «То есть ты идейный?» Айс явно не понял иронии и странно покосился на меня. «Нарушение магических законов грозит серьезными проблемами во всем мировом балансе». С некоторым презрением, скривившись, проговорил он. «В Лондогоре такое проходит в первом классе». Мне осталось только фыркнуть и закатить глаза. Теперь он будет выделываться и выставлять на показ свою грамотность, принижая при этом меня. А то, что я не знаю здесь ничего, не по своей воле, а по случаю, его, кажется, не волнует совершенно. «То есть мое перемещение тебе нарушением баланса не кажется?» — не отставала я. Айс отмахнулся. «Это слишком высокие материи». Они вне моей компетенции. Классно, ничего не скажешь. Идейный маг-инспектор, теоретически, ниже меня по рангу, но по факту знающий больше меня и этим активно бахвалящийся. При этом перемещение между мирами его расстроило меньше, чем метание какого-то магического шара. Чтобы продемонстрировать мое отношение ко всему этому, я сложила на груди руки и сдвинула брови. Это эффекта не возымело. Айс сделал шаг назад и крикнул в никуда. Последнее магическое предупреждение, начинаю читать заклинание, Считаю до трех. Раз. Народ на улице моментально куда-то рассосался. Пока мы бродили и выясняли, кто есть кто, солнце опустилось за крыши домов, от них протянулись пока еще не глубокие, но все же тени. Показываться пока никто не торопился. — Два. — протянул Айстариан. Тротуары и мостовые окончательно опустили, и даже щебетавшие до этого вечерние птахи опасливо замолчали. Маг-инспектор Тариан предупредил. «Имейте в виду, когда я скажу три, последует очень неприятное заклинание, и если у вас не стоит соответствующего блока, а он, судя по вашей неосторожности, не стоит, вы будете разоблачены. Итак...» В расщелине между домами, рядом с которыми стоим, что-то зашуршало. Я резко обернулась, кулаки сжались сами собой, хотя даже не представляю, чем... Они могут помочь здесь, в мире полном магии. Тем более, что и в прежнем мире я ими не то чтобы хорошо умела пользоваться. Зато на губах Айса стала появляться довольная, даже хищная улыбка. Голова наклонилась, а он из-под лоби уставился в темноту расщелины. Его ладонь раскрылась, и на ней завертелся голубой магический сгусток. — Ну, наконец-то! — ухмыльнулся он и поднял шар в боевой готовности.